Не раз за этот день и вечер рабыня летающих слов подзывала королеву к аппарату и соединяла с мужем. К своему великому восторгу королева обнаружила у себя в спальне возле кровати телефон, по которому, вызвав кабинет Коллинза, она пожелала спокойной ночи Фрэнсису и попыталась даже поцеловать его в ответ, на что услышала какой-то странный неясный звук его ответный поцелуй. Королева сама не знала, долго ли она спала. Но, проснувшись, она из-под полуопущенных век увидела, что Фрэнсис глядит на нее с порога. Потом он тихонько вышел из спальни. Она тут же вскочила и побежала к дверям, но Фрэнсис уже спускался по лестнице. «Опять у него неприятности с американским богом», подумала королева, догадавшись, что Фрэнсис, видимо, направляется в эту удивительную комнату-библиотеку. чтобы прочесть на ленте стрекочащего аппарата угрозы и предупреждения гневного бога. Королева посмотрелась в зеркало, заколола волосы и, самодовольно улыбаясь, надела капот. Еще одно чудесное доказательство внимания, предупредительности и заботы Фрэнсиса. У входа в библиотеку она остановилась, услышав за дверью чей-то чужой голос. Первой ее мыслью было, что это волшебный телефон, но нет, не может быть. Слишком громко и слишком близко звучит этот голос. Заглянув в щелку, она увидела двух мужчин, сидящих в больших кожаных креслах друг против друга. Фрэнсис, осунувшийся от забот и волнений, был все еще в дневном костюме, тогда как другой был во фраке. Она слышала, как тот другой называл ее мужа Фрэнсис, а ее муж в ответ называл его Джонни. Это обстоятельство... а также непринужденный тон беседы дали ей понять, что они старые близкие друзья. — Так я тебе и поверю, Фрэнсис, — говорил тот-другой, — что ты там, в Панаме, вел монашеский образ жизни. Уж, наверное, раз десять дарил свое сердце прекрасным сеньоритам. — Только одной, — после паузы сказал Фрэнсис, глядя, как заметила королева прямо в глаза своему другу. — Больше того, — продолжал он, снова помолчав. Я в самом деле потерял сердце, но не голову. Джонни Пасморог, ох, Джонни Пасмор, ты просто повесы ловелас, и ловеласа, ничего ты в жизни не знаешь. Так вот, в Панаме я встретил самую чудесную девушку на свете. Я счастлив, что дожил до встречи с нею. И был бы рад умереть за нее. Это пылкое, страстное, нежное, благородное существо, королева, да и только. И королева? которая слышала его слова и видела его восторженное лицо, улыбнулась горделиво и нежно, какого любящего мужа обрела она. Ну, адама, м, отвечала. Тебя взаимностью, спросил Пасмор. Королева увидела, как Фрэнсис многозначительно кивнул. Она любит меня так же, как я люблю ее, серьезно ответил он. Это я знаю, наверное. Он вдруг поднялся со своего кресла. «Подожди, я сейчас покажу тебе ее».